К несчастью, его мнения оставались почти вовсе неизвестными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, ибо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься. Убежденный, что мои мысли показались бы жалкой нелепости этому совершенному уму, я так основательно вымарыл их все, что, когда случайно мне попадалось какое-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце мое наполнялось гордостью, как если бы некое божество по благости своей открыло мне его объявление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 служанки шутку, которой великолепный роскошный язык писателя придавал еще большую ироничность, но которая по существу была той же, что и я часто отпускал по адресу Франсуазы в разговорах с бабушкой, и обнаружив в другой раз, что Бергот не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истинное, каковыми являлись его произведения, одно замечание, подобное замечанию, сделанному как-то мной относительно нашего друга, господина Леграндена. Причем эти замечания относительно Франсуазы и господина Леграндена заведомо принадлежали к числу тех,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 Больше всего я любил его философию. Я отдался ей навсегда. Она заставляла меня с нетерпением ожидать возраста, когда я перейду в коллежи в класс, называемый философией. Но я хотел, чтобы все в нем сводилось к жизни руководимой мыслью берготы. Если бы мне сказали, что метафизики, которыми я буду увлечен тогда, ни в чем не будут походить на него, я почувствовал бы отчаяние влюбленного, поклявшегося верности на всю жизнь, когда ему говорят, что у него будут впоследствии другие любовницы.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 И я заметил, как это часто поражало меня в его разговорах с сестрами моей двоюродной бабушки, что, заводя речь на серьезные темы, употребляя выражение, казалось заключающее в себя определенные суждения относительно какой-нибудь важной темы, Сван заботливо выделял его при помощи особой машинальной иронической интонации, как бы ставя его в кавычки и делая таким образом вид, что не хочет брать на себя ответственность за него. Он как бы говорил, иерархия, разве вы не знаете, так называют это смешные люди. Но если это было смешно, почему же в таком случае сам он говорил иерархии? Через мгновение он прибавил: «Играю даст вам зрелище столь же благородное, как самое высокое произведение искусства. Ну, я не знаю, как». И он рассмеялся: «Как, скажем, королева Шартерского собора». До этого разговора мне казалось, что его отвращение...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 Благодаря естественной реакции против лирического энтузиазма предшествовавших поколений придавалось чрезмерно подчеркнутое значение определенным мелким фактам, некогда считавшимся вульгарными, и было вовсе изгнано из употребления то, что называется фразой.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 И неизменно обаяние всех фантастических представлений, навевавшихся мне средневековыми соборами, обаяние холмов Иль-де-Франца и равнин Нормандии, сообщалось мысленно составленному мною образу мадемуазель Сван, не оставалось только узнать ее и полюбить.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 «А ведь когда дождь захватит на площади, спрятаться почти некуда». «Как? Уже три часа!» — восклицала вдруг тетя бледнее. «Но «Ну, в таком случае вечерня уже началась, а я позабыла принять мой пепсин. Теперь я понимаю, почему виши застрял у меня в желудке».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 и ее оказать свое действие на желудок. Три часа. Ужасно, как быстро идет время. Слабый удар в оконное стекло, как если бы в него было что-то брошено, затем обильное падение чего-то легкого, словно песка, который кто-то сыпал с верхнего этажа, затем падение ширилось, упорядочивалось, приобретало ритм, становилось текучим, звучным, музыкальным, несметным, всеобъемлющим. Это был дождь. Но вот видите, Франсуаза, что я вам говорила? Говорила, что пойдет дождь.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 — Госпожа Амадей всегда поступает как раз наоборот по сравнению с другими, — мягко замечала Франсуаза, откладывая заявление, что она считает мою бабушку немножко тронувшейся до той минуты, когда она останется наедине с другими слугами. — Вот уж и служба кончилась, теперь нечего больше ожидать ей вздыхала тетя. — В такую погоду она побоится высунуть нос на улицу. — Но ведь еще нет пяти часов, госпожа Актав, сейчас только половина пятого. — Только половина пятого? —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 Боже мой, портал грязен и ветх, но он все же величествен. Гобелены с историей и сфери еще туда-сюда. Правда, я лично не дал бы за них медного гроша, но такие помещают их почти рядом с гобеленами Санса. Впрочем, я согласен признать, что наряду с некоторыми чересчур реалистическими деталями в них есть другие черточки, свидетельствующие о подлинной наблюдательности художника.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 Я охотно готов допустить, что первоначальное название было Рувиль, Радульфи Вилла, усадьба Радульфи, по аналогии Шатару, Каструм Радульфи, лагерь Радульфи. Но мы поговорим с вами об этом в другой раз. Так вот, в тамошней церкви отменные витражи, все почти современные, и в их числе въезд Луи Филиппа в Комбре, который был бы более на месте в самом Комбре, и, говорят, может соперничать со знаменитыми витражами Шартра.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 Но где же там святой Илер? Представьте, он там есть. Разве вы никогда не обращали внимания на даму в желтом платье в углу витража? Вот это и есть святой Илер, которого вы ведь знаете, в некоторых провинциях называют также святой Илье, святой Илье, и даже в Юре святой Ильи. Впрочем, эти разнообразные искажения латинского Sanctus Hilarius являются далеко не самыми любопытными из числа искажений, которым подверглись имена святых возьмем например вашу покровительницу добрейшую евлале Санта илалия знаете кем она стала в бургуне святым элуа не больше ни меньше она стала святым представьте себе евлале после вашей смерти вас превратят в мужчин его преподобие всегда подшучивает над бедной девушкой брат жильбера карл косноязычный был благочестивый принц но рано лишившись отца Пипина, безумного, умершего от последствий душевной болезни, он осуществлял верховную власть со всем высокомерием молодости, не получившей надлежащего воспитания, так что стоило только физиономии какого-нибудь горожанина ему не понравиться, и он истреблял все население города до последнего человека. Жильбер, желая отомстить Карлу, велел сжечь церковь в Камбре, древнейшую церковь, ту, что Теодебер, покидая со своим двором сельскую резиденцию, которая была у него неподалеку, в Тиберзи, Теодеберциакус, и отправляясь в поход на Бургундов, дал обет построить над гробницей святого Иллера, если блаженный поможет ему одержать победу. От этой церкви осталось теперь только крипто, куда Теодор, вероятно, водил вас. Все остальное сожжено Жильбером. В конце концов, он разбил несчастного Карла с помощью Вильгельма-завоевателя, которое произносил «Виллелмо» что является причиной частого посещения англичанами этого места. Но ему, по-видимому, не удалось не искать к себе любовь жителей Кумбрая, ибо они накинулись на него, когда он выходил от места и отсекли ему голову. Впрочем, у Теодора есть книжечка, он дает ее всем желающим, в которой вы можете найти все подробности этой истории. Но самой любопытной достопримечательностью нашей церкви, бесспорно, является широкий вид, открывающийся с колокольни. Он поистине грандиозен.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 Чтобы получить вполне ясную картину, нужно было бы находиться сразу в двух местах — на колокольне сент лер и в Жуиле-Викон. Кюре до такой степени утомлял тетю, что, когда он, наконец, откланивался, ей приходилось отпускать также и Евлалию. «Возьмите, бедная моя Евлалия», — говорила тетя слабым голосом, вынимая монету из маленького кошелька, лежавшего у нее под рукой. «Вот вам, не забывайте меня в своих молитвах». — Что вы, госпожа Октав, не знаю права, брать ли мне. Вы хорошо знаете, не ради этого я прихожу сюда, — говорила Евлалия каждый раз все с тем же колебанием и тем же замешательством, как если бы ей впервые приходилось получать эту монету, и каждый раз с выражением недовольства на лице, которое забавляло тетю, но никогда не бывало ей неприятно.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 Нельзя сказать, чтобы Франсуаза хотела сама получить деньги, которые тетя давала ей в лали. Она радовалась тетинному достатку, зная, что богатство хозяйки автоматически возвышают и красят ее служанку в глазах посторонних, и что она, Франсуаза, окружена почетом и прославлена в Комбре, Жуиле, виконте и других местах благодаря многочисленным фермам моей тети, частым продолжительным посещениям кюре и огромному количеству выпитых тете бутылок виши. Франсуаза была скупа лишь по отношению к тетинам богатствам. Если бы ей было поручено управление тетинам имуществом, что было ее заветнейшей мечтой, то она охраняла бы его от посягательств посторонних с материнской свирепости. Она, впрочем, не видела бы большой беды в том, чтобы тетя, которая, как она знала, была неизлечимо щедрой, поддавалась добрым порывам и дарила свои вещи, если бы тетя делала эти подарки только богатым. Вероятно, она чувствовала, что богатые люди, поскольку они не нуждались в тетинных подарках, не могут быть заподозрены в симуляции любви к тетинам, Тетя из корыстных расчетов. Кроме того, подарки лицам, занимавшим высокое общественное положение, обладавшим большим состоянием, например, госпоже Сазра, господину Свану, господину Леграндену, госпоже Гупиль, особом того же ранга, что и тетя, которой на равной ноге с нею казались франсуазе как бы составной частью обычаев, странной и блестящей жизни богатых людей, которые охотятся, дают балы, не обмениваются визитами.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 Не было такой значительной фермы в окрестностях Комбре, которая, по мнению Франсуазы, Евлали не была бы в состоянии без труда приобрести на капиталы, составившиеся у нее в результате посещения тети. Правда, Евлали оценивала также высоко несчетные и запрятанные богатства Франсуазы.